Алёна. Мои зубы стучат друг о друга. Мне так страшно, я даже дышать не могу. Прижимаю к себе ледяные ладони, молясь, чтобы он сумел, чтобы он справился с Гордеем и спас нас. Охранник все это время сидит напротив. Мужчина не сводит с меня своих черных равнодушных глаз. Получи он команду от Гордея, пристрелит меня в ту же минуту, не задумываясь. Можно мне в туалет? Голос дрожит, приходится прочистить горло и повторить просьбу во второй раз. Молчит. Кажется, я не добьюсь от него ответа. Уже отворачиваюсь, уговаривая себя потерпеть. Пошли. раздается бухающая над головой. Вздрагиваю, оборачиваясь на звук. Он стоит надо мной, в одной руке ствол, а в другой зажат телефон. Нет-нет, я уже не хочу. Я лучше тут. Не успеваю договорить, он хватает меня за ворот, вздергивает вверх. Пошла к стене, толкает в плечо, убирая телефон в карман. Мужчина передергивает затвор пистолета, направляя его на меня. Сердце грохочет так сильно, что я ничего не слышу. Перед глазами пелена. Нет, я не верю в это. Не может все вот так закончиться. Неужели здесь закончится моя жизнь? Без его глаз. Без его рук сильных. Закрываю глаза, чувствуя, как в лоб упирается холодный ствол. Собираю все силы в кулак и думаю о том, что шторм спасся. Если бы у Королёва все пошло по плану, Он не дал бы отмашку убить меня. Ведь не дал бы. Пусть будет так. Пожалуйста. Пускай Миша будет в порядке. Секунды становятся невыносимо тяжелыми, Они так медленно текут. Целую вечность. Ужасно мучительную вечность. Мне кажется, если он не выстрелит, я умру прямо сейчас от сердечного приступа. Вдруг раздается выстрел. Он заставляет меня сжаться от паники. Боли нет. Тогда я открываю глаза. И вижу лежащего в нескольких метрах от меня мужчину. А вокруг него спецназ. Мужчина в форме проверяет его пульс и показывает жестом, что он труп. Алена! Раздается мужской голос над головой. Все в порядке? Все закончилось. Я хочу подняться, но не могу. Мои ноги, налиты свинцовой тяжестью. Алена, ты в порядке? Мужские руки подхватывают меня и поднимают воздух. Идем, девочка, идем! Я поднимаю голову и всматриваюсь в знакомое лицо. «Ты?» — он улыбается. «Прости, но это всего лишь я, Романова. Снова!» «Шторм!» Сукин сын!» Срываюсь к выходу, но в проеме застывает Исаков. «Шторм, угомонись!» Сжимаю грёбаный телефон, понимая, что натворил. «Не успел! Я, блядь, не успел!» Голос срывается на жалкий вой. «Меня трясет. как мелкого испуганного мальчишку. Я опускаю глаза на свои руки, они все еще в крови. Я виноват. Я так виноват перед ними. С ней все нормально, слышишь? Все нормально. Она уже в пути в больницу. Поднимаю на него глаза. Ни не вижу, сплошная пелена. Мент протягивает мне телефон. Я беру гаджет в руки, прижимаю к уху. Она в порядке. На всякий случай едем в больницу. Раздается в динамике знакомый голос. «Это кто?» «Это Боря!» Алена со мной, она в безопасности!» Он сбрасывает вызов, а я поднимаю глаза на Исакова. К горлу подступает желчь. «Ты послал за ней Борю?» Старик смотрит на меня задумчиво. «Это единственное, что тебя беспокоит сейчас?» На его лице усмешка, но мне сейчас глубоко плевать. В душе нереальное облегчение. Она жива. Жива. Моя маленькая девочка. Блять, пока к себе ее не прижму, пока запах ее волос не вдохну, не успокоюсь. В этот момент из двери банка выводит королева. Два мента, заломив его руки, тащат Дениса к автозаку. И когда он проходит мимо Исакова, усмехнулся. «Филипп Петрович, встретимся за решеткой. Мой человек уже пустил дело в ход». «Уводи его», — рычит Исаков менту. Я смотрю, как Гордея с охраной грузят в машину. И ни хитра радости нет. Усталость дикая по венам. «Будешь?» — перевожу в глаза на Исакова. Он протягивает мне пачку сигарет. Забираю одну, закуриваю. Мент стоит рядом. Смотрит задумчиво на дорогу. Вокруг все еще снуют спецназовцы. Я думал, потеряю ее. Он поднимает на меня тяжелый взгляд. Ты ее потеряешь, Русаков, если не уйдешь из криминала. Рано или поздно это случится. Не могу поспорить. Сам все знаю. Да пытался выйти из этого болота последние полгода, только криминал сам нашел меня. И где уверенность в том, что не найдет снова? Я не мог тогда оставить в живых королева. У меня просто гребаного выбора не было, понимаешь? усмехаюсь горько. Спас его жену и сына. Сделал доброе дело. а в итоге погибло столько людей. Как тут не растерять доброты и остаться на светлой стороне, гражданин начальник? Исаков выпустил дым в небо, покосился на меня, смеясь. Нашел у кого спросить!»